За время пребывания Анселя в Руане, кантельян Лоран ещё несколько раз подзывал его для коротких разговоров о Контеллё. Похоже, его всерьёз заинтересовала активность Гийома, и он как мог старался понять, стоят ли за ней какие-либо странные причины, или же его деловитость обусловлена тем, что с уходом своего отца на войну он просто наконец дёрвался до власти. Ансель отвечал на вопросы Лорана в своей прежней кроткой и сдержанной манере. К его удивлению, судья инквизиции проявлял удивительную для людей его рода занятий и поста деликатность в своих расспросах. Однако сам факт его интереса после каждой короткой беседы словно вытягивал из Анселе последние силы. Усугубляла ситуацию то, что руанское отделение инквизиции кипело от работы, и Ансель даже не мог толком улучшить момент, чтобы поговорить с Евьяном на чистоту и понять, упоминал ли ученик что-либо о своём путешествии в Каркассон в присутствии Ларана. С каждым днём Ансель чувствовал всё большее напряжение. Он почти потерял сон, подскакивал на кровати, едва уснув и вздрагивал от любого шороха. Каждый день он ожидал увидеть у своих дверей стражников, которые должны были бы арестовать его по приказу контельяна Ларана. А ещё больше он опасался, что вскоре может не застать судью инквизиции в отделении, потому что тот решил бы поехать в контельо с намерением предъявить Гийому прямое обвинение в ереси. Желание прийти к епископу с поминной, чтобы уберечь своих близких, с каждым днём лишь возрастало. Однако Ансель старался мыслить здраво и останавливал себя. Он подозревал, что даже в случае его добровольной сдачи инквизиции, ни мольбы, ни просьбы, ни увещевания, ни даже клятвы не помогут убедить Ларана в том, что больше никто из Кантеллони не повинен в ереси. Его добровольная сдача лишь окончательно развяжет Ларану руки. Впрочем, Ансель не понимал, связывает ли ему что-то руки сейчас. Действительно ли он что-то подозревает? Направлены ли эти беседы на то, чтобы заставить Анселя признаться, не выдержав давления, или же они лишь результат беспокойного любопытства? Ответов не было, оставалось лишь ждать. И поистине, это тягостное ожидание было невыносимо. Вивьен Коллер возвращался на постоялый двор, когда уже на улице совсем стемнело. Он чувствовал себя уставшим и искренне желал забыться в сном после нескольких напряжённых дней, молясь только о том, чтобы сегодня не привычная бессонница, ни дурные сновидения не помешали ему исполнить это намерение. Тёмные улицы Руана, освещённые лишь редкими факелами, скудным светом луны, скрытой за полупрозрачными ночными облаками, и множеством звёзд От чего-то нагоняли на Вивьену странные размышления о том, что возможно, там, далеко в небе, Господь создал ещё множество других миров, и, возможно, их свет сейчас долетает сюда, до этой самой улицы. Вивьен подивился своей мысли, коротко усмехнулся и подумал, что скажет он об этом кому-нибудь, его бы обвинили в ереси, ведь в книге Бытия не говорится ни о каких других мирах. «Ты сказал ему?» — неразборчиво прозвучал откуда-то сбоку. Резко вырвавшись из своих мыслей, Вивьен обернулся на знакомый голос и прищурился, вглядываясь в темноту. «Ансель?» — изумленно спросил он. Учитель стоял, тяжело привалившись к стволу дерева, и с трудом удерживал свое тело в вертикальном положении. Он казался каким-то болезненно исхудавшим, каждое движение было рисковатым и нервным, а язык его непривычно заплетался. «Ты что, пьян?» — нахмурился Вивьен. Ансель не ответил, до этого и не требовалось. Его вид говорил сам за себя. Он подался вперед, покачнулся и ухватился за ствол дерева в тщетной попытке сохранить равновесие. «Ты ему все-таки рассказал...» С ноткой усталой обличительности повторил он. Вивьен огляделся по сторонам, понадевшись, что их никто не слышит. Приблизился к другу и подержал его под руку, когда тот снова покачнулся. Во-первых, говори тише, прошептал он. А во-вторых, кому и что я, по-твоему, рассказал? Ансель мучительно посмотрел ему в глаза. Уран. Он знает. Он всё знает, почти простонал он, но не говорит прямо. Он хочет, чтобы я сознался, прямо как ты хотел. Вы инквизиторы, вы используете пытку даже так. Вивьен недовольно сдвинул брови, требовательно потянув Анселя за руку, он отвёл его как можно дальше от дороги, удостоверившись, что рядом никого нет. С трудом удерживаясь на ногах, Ансель последовал за ним. Что ты несёшь? прошипел Вивьен, остановившись. Ты в своём уме? По-твоему, после того, что я тебе тогда наобещал, я явился к Лорану и за просто тебя выдал? Ты, похоже, понятия не имеешь, как работает инквизиция. Он криво усмехнулся, поняв, что его недавние Сан-ливости исчезли, как утренний туман. Ансель неопределённо покачал головой. Взгляд его рассеянно блуждал по улице, не в силах ни на чём сосредоточиться. Казалось, он был сильно измотан и с трудом мог мыслить связно. О чём тебя спрашивал Ларан? Тихо и строго, как при разговорах с рестантами, осведомился Вивьен. Ансель молчал. Проклятье, Ансель, чтобы понимать, насколько всё плохо, я должен знать, о чём спрашивал Ларан. Не усложняй мне задачу. И снова никакого ответа. Онcil лишь смотрел в неопределённую точку пространства, всем своим видом выражая, что больше никогда и никому не сможет довериться. Ивген закатил глаза. Воистину, если человек редко позволяет себе пить, обхинение может вылиться вот в это, подумал он. Тяжело вздохнув, Он без предупреждения в мгновение ока зашёл Анселю за спину, вывернул его руку и дёрнул вверх, заставив его ахнуть от боли и рухнуть на колени. "О чём?" спрашивал Ларан. Строго повторил он. Ансель опустил голову, крепко сжав челюсти. Вивьен раздражённо вздохнул и потянул его выкрученную руку вверх, почти до хруста в плече. Ансель замычал от боли, невольно согнувшись ещё ниже. Заставишь меня спросить ещё раз, и я сломаю тебе руку, пригрозил Вивент. Двило серьёзный Ансель. Говори. Гийом, сквозь зубы произнёс Ансель. Гийом? Граф де Котэльо, мой ученик. Он тоже катар, тихо спросил Вивент. Ансель не ответил, и пришлось потянуть его руку ещё выше. Некоторое время он терпел, однако вскоре всё же застонал, качнул головой из стороны в сторону, словно это могло помочь избавиться от боли. Ну давай, Ансель, ты же уже начал говорить на чистоту. Не останавливайся на полпути. Твой ученик Катар ты обучал его основам своей веры. Почувствовав ещё более сильную боль в плече, Ансель резко выдохнул. Боже! Да, Вивьен, хватит. А его семья? Вивьен, Ансель, я очень не люблю повторять вопросы. Тоже. Теперь голос его звучал надтреснуто и сокрушённо. Воран спрашивал об этом слишком косвенно, проскрипел Ансель. Боже, Вивьен, хватит. Я смотрю, ты понемногу трезвеешь. Боль отрезвляет, не правда ли? Вивьен нехорошо усмехнулся. А теперь собери мысли в кучу и ответь, чем именно интересовался Лоран? Если отпустишь, я тебе скажу, проскрипел Лансель. Боюсь, условия ставишь не ты, качнул головой Вивьен. Отпущу, если ответишь. Я жду. Он интересовался делами в Контелё, тяжело дыша заговорил Лансель. Интересовался Гийомом, его состоянием, его обучаемостью. Спросил у меня, не обсуждал ли Гийом со мной богословские вопросы. Тогда я и подумал, что ты всё рассказал. Я даже хотел сдаться, чтобы никого больше не тронули, но Вивьен резко отпустил руку Анселя, заставив того со стоном рухнуть прямо на землю. Выждав несколько мгновений, Вивьен присел на корточки рядом с Анселем и дождался, пока тот сумеет сесть. Придержав больное плечо, Ансель поморщился и недоуменно уставился на Вивиену. "Зачем ты? Зачем, чтобы показать тебе. Ты не выдержишь допроса." Он скорбно покачал головой. "Я в целом догадывался, что так и будет, но решил проверить. Ансель, не тешь себя иллюзиями. Если ты сдашься, тебя отведут в допросную комнату и хорошенько с тобой поработают." И вполне возможно, что ни мне, ни Ренару не позволят присутствовать, потому что мы должны будем проходить свидетелями по твоему делу. Нас тоже могут подвергнуть допросу, которым будет руководить лично Ларан, при условии, что он не запросит кого-то себе в помощь у папы. При таком раскладе некоторое время мы проведём в тюрьме. Потом с нами будут говорить Скорее всего, наши ответы не удовлетворят пристрастность Лорана, и он применит более дотошную форму допроса. То, что продемонстрировал я, даже не малая часть такого допроса, это ничто. А теперь представь, что с тобой сделают в допросной комнате. Дай бог тебя хватит на час этого процесса. Через час ты выдох инквизиции всех, и Гийома, и его семью, и меня. Через два скажешь, что в катарской ереси повинны все в Контеле и возможно в близлежащих деревнях. Через день будешь готов рассказать со всеми подробностями историю своего побега из Каркассона, а через два назовёшь даже тех, кого не знаешь, лишь бы прекратить это. Ансель в ужасе смотрел на него. В его глазах застыл немой вопрос, который Вивьен понял. Ну вы, да? Через это прошла вся твоя семья в крокосоне. Я не знаю, что именно с ними делали, но поверь, существует очень мало людей, которые могут это выдержать. Подавляющее большинство готово рассказать всё, что угодно, едва увидев допросную комнату. Ансель сглотнул, опустив взгляд. Ривьен распрямился и протянул ему руку. Прости, что пришлось причинить тебе боль. Поверь, я это сделал не из своей прихоти и не из жестокосердия. Он дождался, пока Ансель недоверчиво протянет руку в ответ и помог ему подняться с земли. Это лишь наглядный способ показать: ты не приспособлен к физической боли. Ты привык к аскезе, кротости, смирению и лишениям другого рода, но физическая боль, такая, которую могут причинить цины пристрастным допросе, тебя сломает, Ансель. Поэтому, если ты сдашься Ларану, ты вместе с собой убьёшь всех: и Гийома, и его семью, и, возможно, некоторых селян, и меня, и Вен поморщился. Может быть, даже зацепишь Ширенара, хотя он совершенно невиновен. Как минимум, поэтому я ни за что бы не сдал тебя. Потому что за одно то, сколько времени прошло с моего путешествия в Каркассон, я уже считаю с твоим соучастником. Понимаешь теперь? Ансель тяжело вздохнул и неопределённо качнул головой. «Прости», — он устало приложил руку к колбу. «Прости, Вивьен, я... Ты боишься. Я понимаю». Он сочувственно взглянул на его плечо и поджал губы. «Надеюсь, не сильно болит». Ансель натянут и улыбнулся. «Не бери в голову». «Ясно», — вздохнул Вивьен. Некоторое время они стояли молча, затем Ансель поднял на него взгляд и спросил: "Что мне делать?" "Учиться лгать", серьёзно ответил Вивьен. Ансель страдальчески нахмурился. "Старайся держаться спокойно. Тебя никто не подозревает. Вот и не давай повода". Ансель прерывисто вздохнул. Но если не подозревают, почему же Лоран интересуется? Вивьен закатил глаза. Да потому что он инквизитор, идиот, хмыкнул он. Работа у нас такая людьми интересоваться. Ансель понимающе усмехнулся. Вивьен продолжил. Странно, что он не заинтересовался твоей персоной раньше. Тебе можно сказать, повезло, что он испытывает к тебе личную симпатию. Так что на будущее просто держи себя, как привык, и знай, что он не настроен тебя ни в чем подозревать. По крайней мере, пока. Но если будешь подставляться, будут проблемы. «Уяснил?» Ансель качнул головой. «Я постараюсь. Если он обратится ко мне за советом, я постараюсь навести его на мысль, что тебя подозревать не в чем. Но навязывать ему эту идею не стану». Так я лишь вызову ненужные подозрения. Он улыбнулся и осторожно тронул Анселию за здоровое плечо. Мы справимся. Ясно? Хочется в это верить. Вот и поверь. А теперь иди и приведи себя в порядок. Выглядишь отвратительно.